Глава 8. Одиночество. Казалось, Ане не осталось больше места в их родной старой квартире, а четырёх комнат оказалось слишком мало, чтобы встречаться с неожиданно объявившимся отчимом как можно реже. Она училась быть невидимкой. Отчим рождал в ней чувство, которое она сама не могла бы объяснить. Конечно, она ненавидела его за то, что он занял место папы. Её раздражало в нём всё. Его спортивный костюм, треники с вытянутыми коленками, стоявшие в прихожей ботинки, висевший на вешалке серый плащ. Он был Ане неприятен, а над головой у него постоянно висел серый грязный гриб. Когда Аня с мамой приходили с работы, Аня старалась тут же стать незаметной и слиться со стеной или ковром в зале. Чувства были сложными. Но всё же она очень боялась случайно разрушить мамино нежданное счастье. Не дай бог вернуться те страшные времена, когда мама целыми днями неподвижно лежала на диване и ничего вокруг не замечала. Теперь, когда мама работала на фабрике, у неё совсем не оставалось времени для дочери. Часто в утренние смены они с отчемом вставали в 5 часов. И Ане приходилось самой готовить себе завтрак и завтракать в одиночестве. Оставаясь одна, она представляла, как папа сидит рядом с ней за столом и нежно и ободрительно на неё смотрит. Иногда она разговаривала с ним, а иногда рассказывала о своих школьных делах. Сегодня Аня пришла со школы, мама быстро накрыв на стол и поставив ей тарелку с супом, продолжила прерванный её приходом разговор с отцом. Потом, как бы извиняясь перед Анней за то, что скажут дальше, негромко выговорила: "Дочка, мы собираемся на юг поехать. Андрей Вадимович несколько лет уже работает без отпуска. Пора бы уже и отдохнуть, здоровье поправить". Аня сразу всё поняла и тихо спросила: "А я? Я уже не нужна вам? Вы меня с собой не берёте?" "Мама виновата", сказала. "Дочка, Ты же знаешь, сейчас у нас нет такого достатка. Понятно, денег на меня не хватает, зло подумала Аня, но ничего не сказала. Нужно в конце концов становиться взрослой и учиться сдерживаться. Нимф над головой отчема зашевелился, превратившись в мерзкую змею, и злобно зашипел на неё. Мама хотела продолжить, как при папе, но в горле застрял ком. не дающей ей вымолвить ни слова. Аня посмотрела на маму, и ей стало больно, горько и обидно. Она бросилась в свою комнату, и там уже слёзы хлынули потоком. Ей показалось, что в углу появилась папина тень, безмолвно смотревшая на неё с печалью и сожалением. Папа, как ты мог меня оставить? Почему? Зачем ты оставил меня совершенно одну в таком жестоком мире? спросила Аня у тени. Она услышала, как отчим громко выговаривает маме в коридоре: "Ваша дочь, Любовь Александровна, живёт в мечтах. Пусть спустется с облаков на грешную землю, работать пусть идёт. Вон дети миллионеров за границей с 14 лет работают. Потому и кризисов у них не бывает". А у нас всю жизнь кризис. А всё потому, что работать никто не хочет. Ей уже 17, здоровая кобыла. Кто мы на неё работать будем? Мужлан мне браузованный, обиженно подумала Аня. Читать, наверное, и то как следует не научился. Она слышала, как мама пыталась его утихомирить. Ну что вы кричите, Андрей Вадимович? Пойдёт уже скоро и работать, и учиться. Успейте ещё наработаться. Какие её годы. Мама с отчемом уехали на юг, а Анна осталась на целый месяц одна размышлять о несправедливости в нашей жизни. Такие, как папа, рождаются один раз в 100 лет. Второго такого больше никогда не будет. Отчим по сравнению с папой казался Ане просто чудовищем. Он рождал в ней стойкую неприязнь. Хотя, если подумать, на что ей жаловаться? Сыта, обута, одета. А то, что этот неоттёсанный чурбан её совсем не любит, так за это взрослых не судят. Кому можно пожаловаться на нелюбовь и грустное одиночество? Не бьёт и то хорошо. Может быть, в чём-то он и прав, что Аня совсем уже взрослая и должна сама о себе позаботиться. В конце концов, совсем недавно она мечтала лишь о том, чтобы мама была счастлива. Все её мечты сбываются. Квартира опустела, и Аня по вечерам лежала почти голая на диване в гостиной, глядя на звёзды через стекло балконной рамы и думала: "Скорее бы уйти из дома и жить самостоятельно". Ночные звёзды подмигивали ей и, казалось, шептали: Скоро, скоро, скоро наступит взрослая самостоятельная жизнь. Аня представляла себе звёзды живыми существами. Ей часто казалось, что они слышат её и видят. Она тоже с ними разговаривала. Какие же вы красивые, звёзды, как вы сияете, как же восхищаете людей своим неземным светом, тут же она подумала. Я звёзд с неба не хватаю. Никакое светлое будущее меня не ждёт. Я буду жить как все. Выйду замуж за простого парня и буду жить обычной обывательской жизнью. Чтобы всё как у людей: семья и дети. Хорошо бы иметь двоих детей: мальчика и девочку.